Зверобой склонил голову на грудь и погрузился в глубокую думу. Не отвечая прямо на предложение друга, он вдруг заговорил как бы сам с собою. «Да, да, эти мысли могут приходить только в любовные горячки. Недаром говорили мне, что человек, отуманенный этой страстью, бывает иной раз глупее всякого животного. Кто бы мог подумать, что и великий змей потеряет свой рассудок?» Разумеется, надо скорее освободить вахту и женить их в первый же день по возвращении домой, иначе все пойдет вверх дном. Послушай, змей, я сделаю тебе только одно замечание. Ты вождь, и ты должен тотчас вступить на военную тропу, став во главе воинов. Как же ты после этого, очертя голову, пойдешь к ракезам, чтобы сделаться их пленником еще до начала войны? Пораздумай об этом и согласись, что ты ослеп и спятил с ума, любезный друг. Бледнолицый друг говорит дело. Облако застлало глаза Чингачгука, и слабость прокралась в его ум. Белый брат мой имеет добрую память на добрые дела и слабую память на дурные. Он забудет. Постараюсь, Чингачгук, постараюсь. Но быть беде, если еще раз облако затуманит твои глаза». Неприятно видеть ненастные дни, когда небо покрыто облаками. Но всего хуже, когда облако бессмыслия покрывает разум. Садись, Чингачгук, возле меня и побеседуем насчет наших дел. Сейчас у нас пока мир, а затем, вероятно, последует кровавая война. Ты видишь, эти бродяги недурно делают плоты. И ничего мудреного не будет, если они проберутся к нам всей аравой. Не лучше ли нам заколотить наглухо все двери замка и перетащить все вещи в ковчег. Мы можем в таком случае провести безопасно несколько ночей, и эти канадские волки едва ли доберутся до нашей овчарни. Чингачгук одобрил этот план. Если переговоры не будут доведены до благополучного конца, проговорил Зверобой, борьба, по всей вероятности, начнется в эту же ночь и толпы иракезов нагрянут на замок, чтобы завладеть сокровищами старика и диковинками, предложенными за его выкуп. Пришло время принять надежные меры против неожиданных нападений, и чем скорее, тем лучше. После продолжительных рассуждений приятели согласились, что ковчег мог служить для них единственным надежным убежищем от коварного врага. Когда Юди, в свою очередь призванная на совет, одобрила это решение, все четверо принялись за выполнение этого плана. Все вещи из замка осторожно перенесли на ковчег, скрытый по другую сторону от глаз врага. Тяжелая и громоздкая мебель, не имевшая почти никакой ценности, осталась в замке.